«Я устал сидеть в этой роще!» Орки и скелеты быстренько напоили птиц и привели моего скакуна, пасшегося в ближайших кустах. «Все? Готовы?» «Да, владыка!» Из вигвама появился орой с мешком за плечами. Сорон для меня найдется?» Я вопросительно посмотрел на него. «Ты предложил, я согласился!» Шаман улыбнулся.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 Вот заставлю отрабатывать, чтобы не лезли в следующий раз с дискриминацией. Тоже мне борцы за права мертвых нашлись. Эй, я подъехал к троллю поближе. Какая оплата? Не помнишь меня? Зеленый гигант наморщил лоб, присматриваясь ко мне, прищурил один глаз, потом другой, поскреб пальцами по шее.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 «Братан, точно, помню! А чё ты такой загорелый? Где тебя мотало?» «На курорте отдыхал, на наорочьем!» «А, в кланы ездил! Хорошее дело! Мы с братом всё собираемся, да дел не в проворот!» «Чё стоите, приезжайте, Как и обещали, тебя с корешами бесплатно! Ток ты это не злоупотребляй!» Если начнёшь туда-сюда ездить, мы с тебя чуток брать будем за амортизацию моста. Не буду, я тебе не торговец. Тогда добро пожаловать. Ты это, братан, заезжай в нашу таверну на том берегу. Все по высшему классу, еда вкусная, а официантки просто загляденье. Ну, если так хвалишь, заедем».